Глава 19 Юля. Я, как ни в чем не бывала, направлялась к общежитию. Едва ли не бегом. Мне нужно было успеть отвезти платье в модный бутик Ноны. На выходные она куда-то уезжала. Но вот-вот должна была вернуться. Я издалека заметила, что возле общежития толпится огромная куча народа. Стоят красные пожарные машины и машины скорой помощи. О, опять какой-то кипиш. Подумала я, решив, что это светопреставление меня никак не касается. Зря я так решила. Я только подошла к входу, как услышала голос подруги. «Ну привет, начинающий пироман!» Я оглянулась. Эльвира стояла с покрасневшими глазами и сердито смотрела на меня. «А что случилось?» – удивилась я. «Пожар случился. В нашей комнате. Ого! Почему?» «Ты у меня спрашиваешь, почему? У себя спроси. Ага» шмыгнула носом подруга. «Да я-то тут причем? удивилась я. «Ты же знаешь, что я из общаги ушла еще утром. Я только сейчас вернулась». «Да», – вытерла нос подруга. «Ты, конечно, ушла, но твоя зарядка осталась в розетке. Что-то замкнуло, и произошло возгорание». «Уверена, что это была моя зарядка?» Эльвира достала из рюкзака свою зарядку от айфона, которую она всегда носила с собой». Ее новое яблоко постоянно разряжалось. Уверена, Юля, из нас двоих только у тебя телефон Samsung и китайская зарядка. Ой, вот тебе и ой, дурочка, сколько раз тебе говорила, вытаскивай зарядку. Теперь все сгорело. Я обняла подругу. До меня еще не дошел размах трагедии. Эльвира сердито пихнула меня локтем в бок. Уйди, видеть тебя не желаю. Эль, ну ты чего? «Может быть, не все сгорело?» Попыталась улыбнуться я. «А ты сходи и посмотри», отправила меня подруга. «Давай вместе», — оробела я. «Вместе? Да я с тобой на одно поле теперь даже как не сяду», зло выпалила Эльвира. «Ты подставила меня?» «Теперь на мне висит долг за парик. Тетка меня уволила с подработки, а во всем виновата ты, золушка недоделанная». «Эля, я же вернула тебе деньги за парик» оправдывалась я. «Ага, ты, конечно, их вернула. Только я деньги до магазина донести не успела. Я их в тайничок спрятала и ушла на пары. А теперь нет ни тайничка, ни денег, ни хрена. Одни огромные проблемы. Все, видеть и знать тебя не желаю». Эльвира утерла слезы и пошла прочь, толкнув меня плечом. «Эля, ты куда?» – крикнула я ей вслед. «Я? Я сегодня переночую у своего парня» где ты собираешься ночевать, меня не интересует. Тебя выперли из общаги». Эльвира собиралась идти дальше, но потом развернулась и ехидно сказала. «Кстати, вся найденная запрещенная мелкая бытовая техника принадлежала тебе. Ага?» Сказав это, моя подруга, теперь, наверное, уже бывшая, унеслась прочь. «Вся мелкая бытовая техника принадлежала мне? Как это?» «Я чертовски устала». Мои мозги были припорошены пылью архива, который я активно ксерила целый день. Именно поэтому я не поняла, в чем таилась угроза. По идее, общага была оснащена бытовыми комнатами, сушилка и кухня. Кухня одна на весь этаж. Там стояли несколько электрических плит, которыми можно было пользоваться. Вот только половина из них не работала, а оставшиеся были постоянно заняты. Приходилось выкручиваться – прятать крошечную, однокомфорную электрическую плитку и чайник в комнате. В комнате ими нельзя было пользоваться. Так написано в правилах общежития. И, разумеется, нельзя было пользоваться обогревателем. А у нас в сумке стоял тщательно припрятанный ветерок, потому что осенью до включения отопления в общаге было жуть как холодно. Чайник был моим, плитка принадлежала Эльвире, а ветерок мы покупали в складчину но сейчас она приписала все это мне. «Ах, вот ты какая коварная!» «Юлька, тебя Валькирия ищет!» — послышался голос Васьки. Приятель схватил меня за локоть. «Тебе, это самое, сейчас в общаге лучше не появляться!» — сообщил мне друг. «Черт!» Васька внезапно задвинул меня за спину и раздулся, как индюк. Но все его старания не спасли меня от всевидящего ока Валькирии. «Колчакова!» «Все, хана тебе!» Обреченно прошептал Васька, отходя в сторону. Валькирия сверлила меня крошечными бусинками красных глазок. «Твой друг прав. Добегалась ты, Колчакова!» Разъяренно рявкнула комендантша. Она вцепилась в мое плечо пальцами и протащила за собой на пятый этаж со скоростью вихря. Я увидела комнату, выгоревшую довольно сильно как раз с той стороны, где была розетка над моей тумбочкой. Я невольно вдохнула тошнотворный запах Гарри. Шкаф с вещами выгорел до черна. Копоти сажа на потолке. «Полюбуйся. Нравится?» – ехидно спросила Валькирия. «Могу тебя обрадовать, Колчакова, что тебе теперь даже такая комната не светит. Тобой, между прочим, уже с ректората интересовались. Меньше часа назад». Валькирия толкнула меня в сторону выхода и привела в свою коморку зла. Там она уселась на кожаное кресло и подтолкнула в мою сторону несколько листов. «Так, Колчакова, бери ручку. Снизу ставь дату, фамилию и имя полностью. Напиши с написанным ознакомленно и согласно и ставь свою подпись». Я начала читать, что мне собирается подсунуть комендантша. А она взвизгнула – «Подписывай давай!» «Читает она!» э, э, Я бегло ознакомилась с листами, на которых были написаны все существующие мои проступки. И несуществующие, кстати, тоже. Ладно, я виновата, кое в чем. Но к порче имущества в бытовой комнате кухня? Я не причастна. Эта наглая сука решила повесить на меня большую перегоревшую плиту. «Я не стану это подписывать», — решительно сказала я и положила листы бумаги на стол. «Вот этого я не совершала. Вешать на себя чужие косяки я не стану». «Выражайся правильно, домовка. рявкнула Валькирия и ткнула пальцем в бумагу. «Подписывай, кому говорят». «Не буду. Перепишите правильно, уберите лишнее. Вот тогда я подпишу. И даже напишу объяснительную. А вот это я не стану подписывать». «Не станешь, значит?» Валькирия откинулась в кресле и потянулась за ключами висевшими в специальном шкафчике на стене. Она взяла один комплект ключей и помахала ими в воздухе. «Знаешь, что это?» «Колчакова». «Это ключи. Ключи от комнаты 713В». «Комната свободная». «Одна единственная свободная комната в общежитии». «Есть куда поселить погорельца Колчакову, да?» «Но если ты вот это не подпишешь...» Валькирия сделала паузу и закончила. «Не подпишешь? Тогда можешь считать, что комнаты для тебя нет». Я побледнела. Идти мне было некуда. «Вы не имеете права так поступать, вы же знаете!» От возмущения я не могла сказать ни слова. Я круглый год жила в общежитии, даже летом, когда все разъезжались. Оставались только несколько человек по личной договоренности с Валькирией. Мы платили ей лично в кассу за проживание. Комендантша, конечно, знала, что мне некуда идти. «Я знаю, что ты дед домовка, так что подпишешь, как миленькая. Вы хотите повесить на меня порчу дорогостоящего имущества?» «Возмещать все равно не тебе», — хмыкнула Валькирия. «Не обеднеет твой благодетель». Комендантша торжествующе посмотрела на меня. Конечно, Самсонов оказался недобрым дядюшкой, каким я его себе представляла. Но обманывать Самсонова таким гнусным образом и запускать руку в его кошелек я не могла. Моя совесть была против. Самсонов по каким-то неведомым причинам очень многое сделал для меня. «Нет», — твердо заявила я. Валькирия поднялась во весь свой внушительный рост. «Тогда убирайся вон!» Валькирия была непреклонна. Эта сука даже не позволила мне подняться наверх и забрать хоть что-то. Я не знала, как мне поступить. Комнаты в общежитии у меня нет. Денег тоже почти нет. У меня есть только студенческий проездной и немного мелочи на проезд. Подруги у меня теперь тоже нет. Судя по всему, меня скоро отчислят из университета за мои фортели. Уверена, что Валькирия поднимет на уши весь ректорат и добьется моего отчисления. Я помялась возле общежития. Васька появился рядом. Он начал рыться в телефоне, ища номера знакомых, у которых можно было бы переночевать. Васька хороший парень и старался мне помочь. Но проблема в том, что Васька сам, не местный, и все близкие и знакомые у него такие же нищеброды, как и я, и он, живущие в общежитии. Я от всего сердца поблагодарила друга за посильную помощь. «Куда пойдешь?» «Не знаю еще. Может, к пограничникам?» – предложил Васька. «Валькирия в курсе про их лазейку. Кто-то стучит», – отмахнулась я. «Тогда что будешь делать?» Я пожала плечами, но не успела ответить. Зазвонил мой телефон. На экране высветилась «Нона Белова». Я не стала отвечать на звонок. Меня затрясло от страха. Зато следом пришло сообщение от Ноны. «Жду, если тебе, конечно, еще нужна зарплата. И постарайся придумать достойное оправдание, почему платье из новой коллекции еще не висит на витрине». «Ой...» «Все, Васька, теперь я точно пойду». «Куда?» «Вешаться», – мрачно ответила я. «Эй, может, мы придумаем чего-нибудь, а?» – забеспокоился доверчивый парень. «У нас в деревне как-то сосед повесился, алкаш. Я видел его. У висельников рожи, знаешь, какие синюшные. И язык вот так распухает». Развел руками в стороны Васька. «Васька, помолчи, без тебя тушно!» – простонала я. «Все?» Поеду каяться. Потом, не знаю, может, в хостел какой-нибудь заскочу. Васька пообещал еще немного подумать над моим спасением. Я позвоню тебе. Нет, лучше я тебе сама позвоню. Как решу что-нибудь. Идет? Васька неуклюже обнял меня, торопливо клюнув в щеку напоследок. Я не стала ерничать. Лишаться единственного оставшегося друга мне не хотелось. Я пошла в сторону остановки, сжимая всю волю в кулак. Мне ужасно сильно хотелось реветь белугой, упасть прямо там, где стою, и рыдать на взрыт Но жизнь в детдоме научила меня, что реветь не есть хорошо. Пустишь слезу, увидят и сделают еще больнее. Поэтому моих слез не увидит даже подушка. Максимум поплачу в душе. И то только потому, что в душе настолько мокро, что не разобрать, плачешь или умываешься но если посмотреть на мою ситуацию, поплакать я смогу очень и очень нескоро. Модный бутик Ноны встретил меня ярким светом софитов, лоском дорогой одежды и блеском металлических вешалок. Сама хозяйка бутика, Нона, сидела на высоком стуле. Она закинула идеально стройную ножку на другую. Ярко-красные ногти в форме постукивали по стойке кассы. Нона была вся, Олицетворение стиля и элегантности. Три штриха ее внешности это модная Боб Каре, светлый блонд и очки кошачьи глазки в черной оправе. Добрый вечер, Нона! поприветствовала я хозяйку Бутика, нона велела называть ее только по имени. Честно признаться, я не знала, настоящее это имя или нет. Отчество я тем более не знала. Добрый! выгнула идеальную бровь Нона. Она протянула руку и достала белый плотный конверт. Я знала, что там лежит моя зарплата, но я также знала, что я не получу своих денег. Моя зарплата пойдет в счет уплаты долга за платье и придется мне трудиться бесплатно еще несколько месяцев, потому что платье стоило баснословных денег. «Я не вижу у тебя платья, милочка. Если только у тебя нет волшебной сумочки, в которой можно уместить все на свете». Я собралась с духом, сцепила пальцы между собой и ответила честно. «Платья у меня нет». «Где же оно?» «Я забрала платье и отнесла его в химчистку, как вы и просили. На выходных я не успела вернуть его и собиралась сделать это сегодня. Но произошло несчастье. Сгорела комната в общежитии, где я живу. Я поправила себя. Где я жила до сегодняшнего дня. Платье не подлежит восстановлению, простите». Я вас подвела. Я понимаю, что это большие убытки. Я постараюсь их возместить прилежным трудом. — Вот как? — удивилась Нона. — Про общежитие я слышала. По новостям показывали. Пожар. — Говоришь, сгорела комната, где ты живешь? Да. — тихо ответила я. Потом я заметила, что носки моих кедов испачкались в копоте. Низ моей блузки тоже был грязный. — В общежитии я уже не живу. Внезапно призналась я и едва не разревелась. Меня выселили из общежития, но даже если бы комната не сгорела, я бы не смогла вернуть вам платье. Почему? Потому что я не удержалась и надела его на одну вечеринку. Я думала, что за пару часов не произойдет ничего страшного, но я умудрилась вырвать замок и потерять этикетку. Замок зашили в ателье, но без этикетки. Я всхлипнула носом, забыв, что плакать я не собиралась ни при каких обстоятельствах. Я внезапно показалась себе самой настоящей замарашкой и неудачницей. «Извините, но платье я не смогла бы вернуть при всем своем желании». Нона удивленно рассматривала меня, как неведомая науки насекомая. Халеная рука с длинными пальцами опустила конверт на стол. «Извините, сколько времени я буду отрабатывать долг?» «Отрабатывать?» – переспросила Нона и смерила меня взглядом с ног до головы. «Боюсь, милочка» что на этом твоя карьера здесь закончилась. Простите. Еще раз повторила я и утерла кулачком слезу с щеки. Всего хорошего, Нона. Я развернулась и поплелась на выход. Перед глазами все расплывалось. Черно-белая напольная плитка казалась огромным шахматным полем, в котором жизнь поставила мне шах и мат. Выкинув за пределы игровой доски, я вообразила себе самый ужасный сценарий. Я подумала, что моя жизнь будет такой же, как у многих выпускников детских домов. бродяжничество, вокзалы, попрошайничество и вонючие притоны. «Где ты собираешься ночевать?» Остановил меня у самой двери холодный голос Ноны. «Тебе есть куда пойти?» Я отрицательно покачала головой и взялась за дверную ручку. Колокольчики переливчато зазвенели. Позади меня раздался цокот каблучков». Хозяйка бутика обошла меня, умудрившись выставить все так, будто я держала дверь открытой только для нее. она в два счета опустила раздвижную дверь, через секунду запеликала сигнализация ее модной машины. Я поплелась по тротуару вдоль стены магазина. «Марш в мою машину!» – донесся мне в спину голос Нонны. «Но сначала высморкайся. Терпеть не могу, когда шмыгают носом».